Вопрос. Можно ли по суду установить отцовство, если прошло более 20 лет с момента рождения ребёнка? Да, это возможно. Однако установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста 18 лет, совершеннолетия, допускается только с его согласия. А если такое лицо признано недееспособным, с согласия его опекуна. или органа опеки и попечительства, статья 48 СК Российской Федерации. Вопрос. Мы с отцом моего ребёнка брак не регистрировали, отцовство не устанавливали, хотя всегда жили как муж с женой, и он признавал нашего ребёнка. Сейчас этот человек умер, и нотариус нам разъяснила, что мой ребёнок не имеет права наследовать после смерти своего отца, так как отцовство официально не установлено. Неужели ничего нельзя сделать? В данном случае не всё потеряно. Так, пленум Верховного суда Российской Федерации о применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов От 25 октября 1996 года номер 9 разъяснил, что в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребёнка, но не состояло в браке с его матерью, суд в соответствии со статьёй 50 СК Российской Федерации вправе установить факт признания им отцовства. Так как в данном случае нужно не только установить факт рождения ребёнка от конкретного отца, но возникает ещё и спор о праве на наследство. Ваш вопрос будет решаться в порядке искового производства. Поэтому, если при жизни покойный действительно считал ребёнка своим и вы сможете представить суду доказательства этого, необходимо обратиться в суд с иском о признании за ребёнком права на наследство и установлении отцовства. Доказательствами по делу здесь могут служить свидетельские показания, письма, в которых покойный упоминал о ребенке, как о своем, и так далее. Как и в каких случаях устанавливается факт признания отцовства в порядке особого производства? В порядке особого производства устанавливается факт признания отцовства в случае смерти лица. если при этом не возникает спора о праве, например, по поводу наследственного имущества, как в приведенной выше ситуации. Если такой спор возникает, заявление оставляется судьей без рассмотрения и заинтересованным лицам разъясняется их право на предъявление иска на общих основаниях. Если же требуется право просто установить сам факт рождения ребёнка от конкретного человека. То такой факт может быть установлен судом по правилам особого производства на основании всесторонне проверенных данных. Куда нужно обратиться для установления факта признания отцовства? Такие дела рассматриваются судом. Суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение. лишь при невозможности получения заявителем надлежащих документов, удостоверяющих эти факты в ином порядке, либо при невозможности восстановления утраченных документов. Для того, чтобы обратиться в суд, необходимо составить заявление об установлении факта признания отцовства. Это заявление подаётся в суд по месту жительства заявителя. Запись родителей ребёнка книге записей рождений. Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями ребёнка в книге записей рождений по заявлению любого из них. Если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребёнка производится по заявлению матери, а запись об отце ребёнка по совместному заявлению отца и матери ребёнка. или по заявлению отца ребёнка. Пункт 4 статьи 48 СК. Или отец записывается согласно решению суда. В случае рождения ребёнка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или при отсутствии решения суда об установлении отцовства, фамилия отца ребёнка в книге записей рождений записывается по фамилии матери. имя и отчество отца ребёнка по её указанию. Статья 51 СК Российской Федерации. Искусственное оплодотворение. Каждая совершеннолетняя женщина детородного возраста имеет право на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона. Искусственное оплодотворение женщины и имплантация эмбриона. осуществляется в учреждениях, получивших лицензию на указанный вид деятельности, при наличии письменного согласия супругов одинокой женщины. Сведения о проведённых искусственном оплодотворении и имплантации эмбриона, а также о личности донора составляют врачебную тайну. Женщина имеет право на информацию о процедуре искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона. о медицинских и правовых аспектах ее последствий, о данных медико-генетического обследования, внешних данных и национальности донора, представляемую врачом, осуществляющим медицинское вмешательство. Незаконное проведение искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона влечет за собой уголовную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации – Смотрите статью 35 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. Если лица, состоящие в браке, дают своё согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения супруги, оплодотворение может быть произведено спермой мужа либо анонимного донора или на имплантацию её эмбриона То в случае рождения у них ребёнка в результате применения этих методов они записываются его родителями в книге записей рождений. При этом не имеет значения, являются ли оба супруга или один из них кровными, генетическими родителями данного ребёнка. Пункт 4 статьи 51 СК Российской Федерации. В случае искусственного осеменения лица, давшее согласие на применение этих методов, обязуются не устанавливать личность донора. Донор в свою очередь не вправе устанавливать ни личность матери, родившей ребёнка с применением его спермы, ни личность ребёнка, генетически происходящего от него. Сложнее обстоит дело с установлением родителей Если женщине был имплантирован эмбрион только с целью вынашивания ребёнка, о возможных вариантах установления родителей в этой ситуации, смотрите ответ на следующий вопрос. Вопрос. Моя жена по состоянию здоровья не может самостоятельно выносить ребёнка. Поэтому мы нашли женщину, которая за деньги согласилась на имплантацию эмбриона. с тем, чтобы после рождения ребёнка отдать его нам. Сейчас эта женщина уже на последних месяцах беременности, и у нас возникают сомнения: захочет ли она отдать ребёнка, и можно ли на основании закона требовать, чтобы родителями малыша были записаны именно мы. В данном случае последнее слово всегда остаётся за женщиной, которая вынашивает ребёнка. Здесь Законодатель исходил из общепринятого представления о том, что матерью ребёнка является женщина, которая его родила. Поэтому лица, состоящие в браке между собой и давшие своё согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребёнка только с согласия женщины, родившей ребёнка, суррогатной матери. Статья 51 СК Российской Федерации. Законом не установлен срок, в течение которого так называемая суррогатная мать должна решить этот вопрос. По-видимому, здесь должен быть применён срок, установленный законодательством для регистрации рождения ребёнка в органах ЗАГС 1 месяц. Пункт 8 инструкции о порядке регистрации актов гражданского состояния в РСФСР. Согласие женщины, родившей ребёнка, должно быть выражено в письменной форме и удостоверено руководителем медицинского учреждения, в котором была произведена имплантация эмбриона. Если так называемая суррогатная мать, несмотря на предварительную договорённость, отказывается дать своё согласие на запись других лиц в качестве родителей ребёнка, она на основании справки медицинского учреждения, в котором произошли роды, сама регистрирует в органах ЗАГСа рождение ребёнка и регистрируется в качестве матери в книге записей рождений. Запись об отце ребёнка в этом случае производится на общих основаниях. Вопрос Я, находясь в затруднительном материальном положении, согласилась стать суррогатной матерью. После рождения ребёнка его сразу у меня забрали, и он живёт в семье с новыми родителями. Однако я поняла, что не хочу расставаться с ребёнком, так как я его выносила, и я его настоящая мать. Каким образом я могу забрать ребёнка обратно? ей официально оформить своё материнство. В приведённой ситуации надо иметь в виду, что супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также суррогатная мать, часть вторая пункта 4 статьи 51 СК Российской Федерации не вправе при оспаривании материнства и отцовства после совершения записи родителей в книге записи рождений. ссылаться на эти обстоятельства. Статья 52 СК Российской Федерации. То есть только на том основании, что вы выносили ребёнка, запись о родителях ребёнка оспорить нельзя. Поэтому в этом случае можно посоветовать предъявить иск в суд о признании сделки недействительной, так как договор между родителями и суррогатной матерью Ничто иное, как сделка в понимании гражданского права. Основанием для признания сделки недействительной может служить то, что сурогатная мать заключила договор в результате стечения тяжёлых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях. Статья 179 ГК Российской Федерации. Все эти обстоятельства следует доказывать в суде. Однако в случае признания такой сделки недействительной, Придётся возвратить родителям ребёнка все деньги, полученные по сделке за вынашивание ребёнка. Может ли быть оспорена запись об отцовстве, материнстве? Да. Закон предусматривает такую возможность. Запись родителей в книге записей рождений, произведённая в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 51 СК Российской Федерации, может быть оспорено только в судебном порядке по требованию лица, записанного в качестве отца или матери ребёнка, либо лица, фактически являющегося отцом или матерью ребёнка, а также самого ребёнка по достижении им совершеннолетия, опекуна, попечителя ребёнка, либо опекуна родителя, если последний признан судом недееспособным. Требование лица, записанного отцом ребёнка, на основании пункта 2 статьи 51 СК Российской Федерации об оспаривании отцовства, не может быть удовлетворено, если в момент записи этому лицу было известно, что оно фактически не является отцом ребёнка. Так, гражданин К, зная, что жена забеременела не от него, простил ее и признал ребенка своим. Впоследствии, когда отношения между супругами ухудшились, муж стал постоянно попрекать жену чужим ребенком и решил через суд оспорить запись об отцовстве. Однако суд не удовлетворил требования Ка, так как тот еще до рождения ребенка с достоверностью знал, что не является его биологическим отцом. Эти факты были подтверждены, в судебном заседании супруг, давший в порядке установленном законом согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, также не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства. Каким образом можно исправить ошибочную запись в свидетельстве о рождении ребёнка, если органы ЗАГСа в этом отказывают. Для этого необходимо обратиться в народный суд по месту жительства заявителя с заявлением об установлении неправильности записи актов гражданского состояния. Суд рассматривает дела об установлении неправильности записи в книгах записей актов гражданского состояния, если органы записи актов гражданского состояния при отсутствии спора о праве отказались внести исправление в произведённую запись. В заявлении должно быть указано, в чём заключается неправильность записи в книге записей актов гражданского состояния, когда и каким органом записи актов гражданского состояния было отказано в исправлении произведённой записи. Решение суда, которому установлена неправильность записи в книге записей актов гражданского состояния, служит основанием для исправления такой записи органами ЗАГСа вопрос когда меня записывали отцом ребёнка я знал что настоящим отцом является совсем другой мужчина однако был вынужден пойти на такой шаг так как знакомые моей жены постоянно мне угрожали физической расправой если я откажусь назвать ребёнка своим сейчас мы разводимся Её жена требует алименты. Я заявил в суде, что не собираюсь платить деньги чужому ребёнку, но мне говорят, что раз я знал об этом раньше, то теперь не могу оспаривать запись об отцовстве. Неужели я всю жизнь буду расплачиваться за свою трусость? При рассмотрении дела об оспаривании записи об отце матери ребёнка. Необходимо иметь в виду, что предусмотренное пунктом вторым статьи 52 СК Российской Федерации правило о невозможности удовлетворения требования лица, записанного отцом ребёнка, об оспаривании своего отцовства, если в момент записи этому лицу было известно, что оно не является отцом ребёнка. Не исключает его право оспаривать произведённую запись по мотивам нарушения воли изъявления. Например, если заявление об установлении отцовства было подано под влиянием угроз, насилия, либо в состоянии, когда истец не был способен понимать значение своих действий или руководить ими. Поэтому в суде вы вправе доказывать, что заявление об установлении отцовства было сделано вопреки вашей воле. Но для этого придётся привести какие-либо доказательства. Это могут быть показания свидетелей, письма и так далее. Можно ли, не обращаясь в суд, заменить запись об отце ребёнка на другую, если мать и отец против этого не возражают? Суд в ускоренном порядке рассматривает требование об исключении записи об отце произведённой в актовой записи о рождении в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 51 СК Российской Федерации и внесении новых сведений об отце. То есть об установлении отцовства другого лица, даже если между заинтересованными лицами, например, между матерью ребёнка, лицом, записанным в качестве отца, и фактическим отцом ребёнка отсутствует спор по этому вопросу. Поскольку в силу пункта 3 статьи 47 ГК Российской Федерации аннулирование записи акта гражданского состояния полностью либо в части может быть произведено только на основании решения суда. При рассмотрении дела об оспаривании записи об отцовстве Следует учитывать правила статьи 57 СК Российской Федерации о праве ребёнка выражать своё мнение. Ребёнок вправе выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учёт мнения ребёнка, достигшего возраста 10 лет, обязателен. за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных СК Российской Федерации, статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154, органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребёнка, достигшего возраста 10 лет. Отличаются ли проводители внебрачных и рождённых в законном браке при установлении отцовства в порядке, предусмотренном статьями 48, 50 СК Российской Федерации? Дети, родившиеся вне брака, имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой? статья 53 СК Российской Федерации. Будет ли ребёнок считаться рождённым в законном браке, если брак заключён по церковному обряду, однако в органах ЗАГС не зарегистрирован? Безусловно, брачный союз, совершённый по церковному обряду, может иметь большое значение для лиц его заключающих. Но с юридической точки зрения Такой брак законным не будет. По российскому законодательству признаётся брак заключённый только в органах записи актов гражданского состояния, статья 1 СК Российской Федерации. Однако здесь следует повториться и сказать, что если родители ребёнка были установлены в законном порядке, то на правах ребёнка отсутствие регистрации брака в органах ЗАГСа никак не отразится.